Глава одиннадцатая. Наука и жизнь. Начало. «Не вариант», — упрямо повторил Коля, — «потому что фигня получается какая-то. Уж лучше тогда никак, чем так». «А ты сможешь никак?» — уперлась подбородком в его плечо Людмила. «Только честно. Сможешь?» «Нет», — буркнул Нифонтов, — «не смогу». «Но сама подумай, что у нас за жизнь? Видимся раз в несколько месяцев в лучшем случае, причем иногда даже не наяву, а во сне. Созвониться и то не можем, потому что твоя верховная мобильную связь как таковую отрицает». «Не по покону», — явно кого-то копирую, — подтвердила Людмила. «Притом у самой, небось, дома смартфон припрятан». «Что?» Знаю я таких, как она. Вам шиш с маслом. Ей все блага цивилизации, включая самотык на аккумуляторах. Не перегибай палку, попросила его ведьма. Фу. Извини, заморгал виновата Коля. Просто зла не хватает. Мы с тобой взрослые люди, на дворе 21 век. И что? Вынуждены встречаться в лесу, чуть ли не тайком, как подпольщики во время войны. «Не знаю, как тебя, а меня эта ситуация просто вымораживает». «Меня тоже, но изменить ничего пока нельзя», — печально сообщила ему девушка. «Я ведьма не природная, а закладная. Ковен мне и родитель, и хозяин. Пока не отпустит меня, Верховная, жить мне здесь так, как скажут, и с тем, с кем прикажут». «Чего?» — окончательно озверел Нифонтов. что значит с кем прикажут или уже приказывали успокойся пожалуйста ведьма похоже сразу же пожалела о сказанном никто ничего не приказывал это я так к слову если подобное случится я направила приличие и действующее законодательство плюну и всю вашу деревеньку сожгу на хрен пообещал ей оперативник причем рука не дрогнет «Ну, а верховную?» «Хватит!» — Людмила приложила ему указательный палец руки к губам. «Ты и так уже наговорил много лишнего. Мы в лесу, тут чужих ушей видимо-невидимо. Он вообще одно большое ухо в каком-то смысле. Ты уедешь, я останусь. Не забывай про это». Коля очень хотелось в очередной раз сказать «Так поехали со мной». Но какой в том смысл? Никакого. Ответ и так был ясен. Собственно, одно то, что им дали возможность встретиться и поговорить, уже немалая удача. Пережидая затяжные дожди и думая там, в Москве, о поездке сюда, было приятно испытывать уверенность в том, что на этот раз ты непременно дойдешь до небольшой деревушки, где живет та, что тебе снится почти каждую ночь. И там, наконец-то, расставятся все точки над «и». Вот только от уверенности этой остался один пшик на исходе второго часа блуждания по лесу. Да какого блуждания? Попросту хождение по кругу. Некоторые пни и деревья Нифонтов в какой-то момент начал узнавать, а под конец разве что только с ними не раскланивался при очередной встрече. И самое главное, изменить ситуацию в свою пользу он был не в состоянии, поскольку даже навигатор, которым парень попробовал воспользоваться, ничем ему не помог. Местный лесной хозяин определенно свое дело знал хорошо, а что это его рук дело, Коля даже не сомневался. Впрочем, злость на него, на себя и весь мир моментально прошла, как только он вышел на полянку, где увидел Людмилу, сидящую на березовом бревнышке, и именно его поджидающую. «Неправильно все это!» — недовольно скривился Коля. «Архаика, блин!» «Коли с ведьмой связался, так будь готов к тому, что легко не будет!» — невесело улыбнулась девушка. «Зато каждая встреча у нас как солнечный денек в конце дождливой осени». «Праздником, кажется, и запоминается надолго. Опять же, ссор между нами нет. поди плохо!» «Плохо!» — буркнул молодой человек. «Не то, что ссор нет, ясный пень, а то, что все вот так. Я там, ты тут. А мне хочется тебя каждый день видеть, домой спешить, знаешь что ты там меня ждешь». «Ну, со службы своей каждый день ты домой приходишь вряд ли», — резонно возразила ему Людмила. «Да и говорил я тебе уже, начальство твое вряд ли одобрит мое появление в твоей жизни». «Начальство знает, куда и зачем я поехал», — возразил ей Коля. «И ничего против не имеет». «Но и не помогает», — парировала его слова ведьма. «А ведь чего проще?» Слово вашего главного веское, убедительное. Многие из «Детей ночи» были бы рады ему угодить. И среди этих многих наверняка есть верховные ведьма больших московских ковенов Чего проще? Он молвил то слово, кто-то из владетельных ведьм переговорил с моей хозяйкой, и вот я уже на воле. Теперь вопрос, в чем же дело? «Потому что служба», — не стал тянуть с ответом Коля. «Они же не так просто ему помогут, не за красивые глаза. Потом платить придется, и кто знает, чем. Я бы на его месте так же поступил». «Вот потому, пока ты там, а я здесь», — улыбнулась Людмила. «Не из-за твоего начальника, не хмурься. Мы с тобой сами хотим свою свободу добыть, чтобы долгов ни перед кем не осталось». А для этого нужно время, упорство и счастливая случайность. Первого у нас много, второго тоже не занимать, а третью ждать надо. Если честно, Коля так до конца и не понимал, что именно держит девушку здесь и для чего ему необходимо упорство. Нет, так-то вроде все ясно, но все равно дикость средневековая. «Если его что и останавливало, так только осознание того, что Людмиле ее нынешние товарки и в самом деле могут сильно насолить, если та начнет самовольничать. Ведьмы есть ведьмы, коли они зададутся целью свести кого-то со света, то сделают это. А такой вариант его не устраивал». «Ничего», — тем временем успокаивающим тоном произнесла Людмила. «Если ты меня дождешься, то мы обязательно будем вместе. Мне видение было на купальскую ночь. Они всегда сбываются, если все условия соблюдены. Надеюсь, к тому времени мы старенькими старичками не станем?» Немного коряво пошутил Коля. Над головой глухо ухнула какая-то птица. Лицо Людмилы обрачилось. «Мне пора. Вздохнув, сообщила молодому человеку она. «Время!» «Да елки-палки!» — совсем уж опечалился Нифонтов. Девичьи руки оплели его шею. Мягкие губы коснулись щеки. «Все у нас будет!» — следом за этим прошептала Людмила ему на ухо. «Ты, главное, жди меня, а я уж как-нибудь вывернусь!» «Куда я денусь?» — Коля шмыгнул носом. «Надо ждать. Буду ждать». «Чуть не забыла». Теперь он еле разбирал слова возлюбленной. «Тут к Марьяне нашей Верховной товарка из столицы приезжала. Марфой ее зовут. Очень влиятельная ведьма». Так вот, Марфа ей рассказала, что дела в столице не ахти какие, что объявился там злый день, который крови не боится и льет ее, не задумываясь. За спиной его мрак и тьма, а если он добьется того, чего желает, все еще хуже станет. Ковин её в стороне отстояться думает, тем более, что сами они ничего ему сделать и не могут. Но зла людям... «Он много принести может. Наверняка ведь вы с ним схлестнетесь. Так что ты уж особо вперед не лезь. Постерегись!» «А он кто?» — насторожился оперативник. «Этот злый день». «Не знаю я», — потупилась ведьма. «Так, обрывки разговора слышал и не более. Но, полагаю, не вурдалак какой-нибудь, а кто-то куда серьезней». и еще он наверное старый там сказано было что прошлое его отпустило вот он в москву и заявился марфа просто так не встревожится она ведьма природная вековая сила ей дана большая очень тебя прошу коленька не лезь ты на рожон друзья твои поопытней знают что делать, а ты им спину прикрывай это тоже очень важно когда спина — Надежно прикрыто. обещаешь что меня послушаешь. — Постараюсь, — уклончиво ответил Коля. — Позадачила ты меня. Марфа одну свою ведьму убила за то, что она с этим кем-то свои дела вертела. Снова еле слышно шепнула Людмила, оглядевшись. — Собственноручно. Она Марьяне так и сказала. — «Все простить могу, но то, что она с этим выродком спуталась, нет. Дело даже не в покое Она наши традиции предала». Над головами молодых людей снова ухнула птица, причем в голосе ее слышалось то ли раздражение, то ли даже приказ. «Пошла я», — вскочила девушка. «Ты не грусти, скоро увидимся». «Хоть в этом году...» Невесело осведомился у нее Нифонтов, тоже поднимаясь на ноги. Ничего на это не ответила ему Людмила, только поцеловала крепко в губы, сунула в руки невесть, откуда взявшийся узелок, из которого невероятно аппетитно пахло, да и убежала в лес по дорожке, от которой через мгновение и следа не осталось. Что до Коли, он направился по другой тропинке, той, что с обратной стороны поляны появилась. и которая, по его разумению, должна была вывести его прямиком к железнодорожной станции. Должна была, но не вывела, потому что минут через пять оперативник оказался на другой поляне, поменьше предыдущей, но чем-то неуловимо похожей на ту предыдущую. Тут и бревнышко для сидения имелось, и даже дама, которая его ждала. Только дама та -то была куда старше Людмилы, хотя ради правды выглядела не хуже. Впрочем, кого-кого Анифонтова эти прелести обмануть не могли. Он отлично помнил, как эта красотка выглядела при их первой встрече, какой седой, сморщенной и сутулиной она была. И притворно расцвела она только после того, как Коля и Герман ей помогли, убив соперницу по ведьминским делам. в общем на бревнышке сидела верховная ведьма местного ковина и встречу с ней вряд ли можно было считать случайностью здравствуй сыскной дья поприветствовала нифонтова марьяна может это было ее имя может нет но людмила всегда называла ее именно так вот и встретились снова рад поди не то слово Коля подошел к бревнышку, присел на него и достал сигареты. Затем сюда и ехал. Затем, затем, покивала женщина. Самому не смешно? И вообще, зря ты к нам сюда мотаешься. Неужто не понимаешь, что толку в этом нет? Понять и принять разные вещи, чиркнул зажигалкой оперативник. «Пока сила на твоей стороне. Вон, даже до деревни ты мне дойти не даешь. А о том, чтобы ты Людмиле вольную дала, вообще речь не идет. Но это ничего не значит. Я упорный». «Или глупый», — добавила ведьма. «Возможно, не стал с ней спорить Нюфонтов. Иначе чего я в драку не лезу? Ведь ежу, понятно, что ты еще и поглумиться надо мной задумала, верно?» «Потому тут и поджидала». «С чего бы?» — вроде как обиделась Марьяна. «И ты, и приятель твой мне добра много сделали, волю вольную подарили, а мы, ведьмы, добро помним. Другу твоему, что прежде времени голову сложил, я должок даже выплатила, хоть могла этого и не делать». «Ну, а ты как думал? Смерть все счета обнуляет». «Ты про генерала?» — уточнил Нифонтов. «Мы так и решили, что это твоя работа». После схватки в лесу, когда Марьяна вновь обрела силу и молодость, она обещала оперативникам, что выполнит по одной их просьбе. Коля про это, само собой, не забыл и хотел использовать свое желание вполне понятным образом, а именно забрать Людмилу в Москву. Но та сразу сказала, что это пустое. «Была обещана помощь, а ей тут и не пахнет. Потому пошлет Марьяна его куда подальше и останется в своем праве». решили они», — серебристо рассмеялась ведьма. людка рассказала рассказала». «Ну-ну, не хмурься. Не стала я ее за это ругать. Работа хорошая, сделана красиво. Чего не похвастаться?» скажи «Почему ты ее ко мне не хочешь отпустить?» Плюнув на все, спросил у нее Коля. «Из принципа? Или какая другая причина есть?» «Может и есть». Марьяна вытянула длинные стройные ноги, обутые в плетенные сандалии, и с удовольствием на них посмотрела. «А может и нет. То мое дело, а не твое. Но если я тут...» «Значит, что-то в этой ситуации возможно изменить». «Внимательно слушаю», — Нифонтов выпустил облачко дыма. «Послужи мне, судный дьяк», — лукаво прищурила круглый зеленый глаз ведьма. «Пять служб моих выполнишь, и Людмила твоя. Ровно пять, не больше, клянусь луной». И она для убедительности выставила перед собой пятерню с растопыренными пальцами, на одном из которых красовался массивный старый перстень с красным камнем, скорее всего, рубином. Клятва луной означала, что Марьяна на самом деле выполнит обещанное. «Вот только...» «Нет», — помотал головой Нифонтов, — «не пойдет». Он очень хотел бы сказать «да», а вот только правила отдела на данный счет были просты и понятны. Никаких слепых сделок с детьми ночи, ни при каких условиях, даже под страхом смерти. И без специальной санкции на то руководителя отдела. «Не любишь ты ее», — печально подытожила Марьяна. «Иначе бы согласился. Знать, служба государева тебе дороже». чем девичье сердечко. «Я человек приказа», глухо ответил Коля. «Мое — это мое. Служебное — это служебное. Если бы тебе что-то именно от меня было нужно, то нет проблем. Но я же тебе именно как сотрудник отдела нужен, верно? Информация. Кое на что глаза прикрыть, бумаги подделать. А на это я пойти не могу». «Не потому, что я сильно честный, нет. Скорее, все-таки потому, что сильно глупый, и понимаю слово «долг» слишком буквально». и правда, дурачок», — хихикнула ведьма. «Променял любовь на какой-то незримый долг». «Все равно я ее заберу», — упрямо пробубнил Коля. «Не сейчас, так потом. Ты в своей деревне главное это так». Но и на тебя найдется управа, поверь. Есть те, чье слово твое пересилит, и раньше или позже они тебе его скажут. По моей просьбе скажут. Или по приказу, что тоже возможно. Блажен, кто верует. Голос ведьмы стал куда холоднее. Как видно, ей не сильно понравилось то, что она услышала. Но до той поры она моя. Со всеми потрохами. Захочу — отправлю ее свинарники чистить. Захочу — с кашей съем. Или замуж выдам. А что? Девка она спелая, самое время мужней женой становиться. Есть тут вот у нас один... Плохая шутка. Лицо Коли закаменело. Мне она не нравится. Его рука сама собой откинула полу куртки, ту, под которой находился нож. «Ну-ну», но, но Марьяна приметила это движение, — «тебе, парень, со мной не равняться в силе. Молод ты пока». «А если я пособлю?» — вступил в их беседу кто-то третий. «Ты, старая, обещала, что с мальчонкой только лясы поточишь, а вместо того над ним издевки строить начала. Мне это не по нраву. Нельзя так». «Какие издевки!» — невинно осведомилась Марьяна у невидимого собеседника. «Шутки я шучу. Шутки! Молодые, когда они присушенные любовями, то сильно потешные. Удержаться не смогла». «Меру знай!» — велел лесной хозяин, а это был именно он. Коля сразу узнал его голос. «И ты, парень, тоже за железяку не хватайся. Не надо!» «Короче, не договорились», — встала с бревнышка ведьма. «Жаль». «Не договорились», — подтвердил Коля. «Но на всякий случай, если Людмилу задумаешь...» «Да угомонись ты», — раздраженно бросила Марьяна. «Никто ничего ей не сделает. А уж замуж мне ее сроду не выдать. Много у меня над ней власти есть, но в этом нет. Мужа — смерть». «Да от кого детей рожать, ведьма всегда себе сама выбирает. Так с давних времен повелось. В ведах сие написано. Но вместе вам не быть до той поры, пока я на то своего согласия не дам. Запомни это, дьяк!» «Поживем, увидим», — повеселел Коля. «А согласие — это такое дело. Сегодня нет, а завтра, глядишь, и появится». «Это ты прав», — согласилась с ним Марьяна. «Поживем, увидим». Она повернулась и направилась в сторону высоких елок, стоящих на краю поляны. Уже достигнув их, повернулась, глянула на оперативника и задумчиво произнесла. «Самотык, значит? Ну-ну, я запомню». Коля почувствовал, как налились красным его щеки, чего не случалось со школьных времен. Он даже хотел объяснить, что это была глупая шутка, но ведьма уже скрылась из вида. «Что за самотык такой?» — уточнил у Нифонтова леший, выбираясь из кустов. «А?» «Лучше вам, дедушка, про это не знать», — смущенно ответил ему оперативник. «Добрый день». «Добрый, добрый». Лесной хозяин пристроился рядом с ним. «Ты, парень, меня извини». «За что?» «Так ты ко мне со всем почтением», — пояснил старичок. Слово приветственное да вежественное сказал. В лес входя гостинцев принес. Все как водится по покону. А я тебя два часа по тропинкам водил, да еще с этой лихоманкой свел. «Ну и ты меня пойми». «Мне и с ними дальше жить». «Нет, я их не опасаюсь. Ведьми на племя хоть и сильно, но в моем дому им меня в век не побороть». «Но пакостные же. Червя, какого могут на лес наслать, или другую дрянь. А после в век не докажешь, что это их рук дело. Вот оно мне зачем?» «Не зачем», — подтвердил Коля. «Я понимаю». «Но встречу с зазнобой твоей я вытребовал», — гордо выпятил бороду вперед лесной хозяин. «Марьяна сначала против была, а я тогда ей сказал, что точно его к деревне пропущу. Тебя в смысле? Или пущай эти двое увидеться? Или, по-моему, будет?» «Ну, она на попятные пошла. Вот потому я тебя столько и кружил». «Пока поговорили, пока Марьяна думала, пока Людка красоту наводила. Так что извини уж меня». «Спасибо вам, дедушка», — Коля встал и поклонился ему в пояс. «И еще. А вас как зовут-то? А то я в прошлый раз не спросил». «Аверьяном», — охотно отозвался Леший. «Можешь дедом Аверий звать». «Дед Аверя, вот скажите мне». — Чего эта Марьяна так в люду вцепилась? — устало спросил у него Коля. — Из вредности, что ли? — паря ты чего? — огладил седую бороду лесной хозяин. — У простых-то баб не весть, что в голове творится, а ты про ведьм спрашиваешь. — Я так точно на твой вопрос не ответчик. Мое дело — лес. «Вот, хочешь, расскажу тебе, как лосиха себе лося выбирает, чтобы, значит, с ним это...» «Лось — это здорово!» — вздохнул оперативник, доставая из рюкзака узелок, что ему на прощание Людмила сунула. «Ну, давайте как-нибудь в другой раз». «О, пирожки! Перекусим!» «А ну-ка!» — старик слез с пня, на котором было удобно устроился, наклонился к еде, Повел носом, ухмыльнулся и вернулся на свое место. «Не, малой, эту красоту ты сам ешь, пожалуй. И не вздумай ей еще кого-то угостить!» «Почему?» — Коля взял один из пирожков и тоже понюхал его румяный бок. «Пахнет здорово. Он, по-моему, с вареньем, с малиновым». «С ним!» — подтвердил леший. А замешан на заговорной воде, что во время первой грозы была собрана, когда сварок с матерью сырой землей свадебку играет. Да Ярилу на нее до зимы отпускает. Да, паря, присушил ты ведьму-тот. Присушил. Бывает же такое. Что глазами хлопаешь, не понял, что к чему? Ну, так. Коля снова обнюхал пирожок. «Заговор она на эту снеть наложила», — расплылся в улыбке деда Веря. «Как ты печиво сего отведаешь, так до следующей весны ни на кого, кроме нее, глаз свой не положишь. Про что другое я уж и не говорю. Отсохнет и отвалится инструментарий твой. Попробуй ты с какой девкой в кольцо до да сваечку поиграть». «Не желает Людка, чтобы у нее на дороге другая встала, да дролюшку сердешного увела. Так что подумай, паря, подумай. Может, лучше не есть этот гостиниц?» «Круто», — признал оперативник, повертел пирожок, да и откусил сразу половину. «Только зря. Я и так ни на кого другого не смотрю. И на нее тоже, потому что...» «Кое-кто мешает». «Так Марьяна тебе вроде кое-чего предложила?» Лукаво прищурил левый глаз лесовик. «Зачем отказался?» «Мое? Это мое», — прочавкал Коля. «А там казенное. В личном я только за себя долюду в ответе, а на работе — за всех, кто мне доверяет. Кто его знает, что это Марьяна удумает?» «А что, если из-за этого договора кто-то из моих друзей погибнет?» «Нет, я так не могу. И не хочу». «Ну, может, ты и прав», — согласился с ним дед Аверя. «Ну, как пирожки?» «Вкусные». Нифонтов завязал узелок и убрал его в рюкзак. «Дома с чаем даем «Ну и славда Лесовик глянул на небо с легкими облачками, а после спрыгнул с пня. «Однако не стоит рассиживаться, дело к грозе идет. За этой мелочью большая туча скоро приползет, с молниями и ливнем. Так что давай-ка я тебя до станции доведу. Мне так спокойнее будет». По возвращению домой Коля еще долго так и так гонял в голове все услышанное, как от Людмилы, так и от Марьяны, и всякий раз выходило, что верный он выбор сделал. Верный. Вот только на душе было пакостно. Решение по всему правильное, это так. Вот только отдалило оно его от любимой девушки очень сильно. Ну и рассказ о загадочном злыдне из памяти никак не шел, Потому первым делом утром Коля решил поделиться им с Ровниным, рассудив, что такие новости при себе оставлять все же не стоит. Правда, реализовать решение сразу не получилось, поскольку утром шефа на работе не оказалось, а после Коля на пару с Викой отбыл на Мясницкую, где объявилась монета-подкидыш, которая чуть не свела в могилу очередного жадину. Ведь вроде всем уже известно — «Не поднимайте деньги с земли, никогда не знаешь, случайно они потеряны или нарочно». «Но куда там?» — увидел человек монетку, обрадовался, подобрал и в карман сунул. А вместе с ней чужую болезнь прихватил. Или даже чего похуже. «Ладно, еще дети, неразумный возраст, хоть какое-то оправдание. Но ведь и взрослые туда же». «Вот и тут». Дядьке подполтинник казалось бы, что тебе эти 10 рублей, погоду сделают? На них сейчас даже хлеба не купишь. Нет, цапнул денежку, а через сутки коростой покрылся, да такой, что смотреть страшно. Хорошо еще, что эта новость, благодаря его дочери, желающей хайпануть даже на горе родного человека, в социальные сети попала. И про нее в отделе узнали. А то загнулся бы корыстолюбивый мужчина от неизвестной болезни через пару дней, и все. Вернулся обратно Коля ближе к обеду, и первым, кого он встретил во дворе, был Ровнин, садящийся в машину. Само собой, Нифонтов мигом смекнул, что обратно сегодня шеф вряд ли приедет, а по телефону тему, которая беспокоила оперативника, обсуждать не стоило. «Олег Георгиевич!» — прокликнул он начальника, который с некоторым неудовольствием глянул на него. «Можно у вас пару минут украсть?» «Вообще-то нет. Я и так опаздываю, а мне еще по пробкам сколько стоять». «Так важная же новость», — заверил его Нифонтов. «Правда?» «Излагай», — разрешил Ровнен. «Но быстро». Увы, но быстро получилось довольно путанно, поскольку одна деталь цеплялась за другую, потому спустя минуту начальник отдела жестом руки остановил подчиненного. «Скажи мне, Николай, ты как к науке относишься?» «Положительно», — уверенно ответил ему оперативник. «Мы в космос первые полетели, и еще радио наш Попов изобрел». «Ну, последнее спорный факт». «Малона, Лумиса, все же не стоит сбрасывать со счетов. Но я рад, что чаяния научного сообщества тебе не безразличны. Держи ключи, садись за руль, по дороге все подробно расскажешь». Коля выполнил приказ, забил в навигатор названный шефом адрес, пару раз просигналил Мезенцевой, как всегда ошивавшейся на крыльце здания, и вырулил со двора. «А куда все же едем-то?» Не удержался он от вопроса. «В храм науки», — благодушно сообщил ему Ровнен. «В обитель мудрости, можно сказать. Образовалось у меня там кое-какое дельце. Ничего серьезного, задачка в одно действие, ответ на которую мне, пожалуй, уже известен». «Вы, Олег Георгиевич, прямо всерьез моим воспитанием и образованием занялись», — застенчиво улыбнулся Коля. то третьяковская галерея то вот научное учреждение так скоро я вас батей начну называть ровнен от чего то закашлялся то ли от смеха то ли от неожиданности интересный подход к вопросу наконец произнес он но мы развивать эту тему не станем ты лучше с самого начала мне расскажи что у тебя там случилось что за злыдень На этот раз спешить было некуда, и Нифонтов выполнил приказ руководства в полной мере. «Забавно», — сказал Ровнин, дослушав его. «Вернее, интересная информация. Молодец». «Так, может, эту Марфу потревожить?» — предложил юноша. «Ну, а чего? Она-то всяко больше, чем моя Люда знает». «Просто наверняка», — согласился с ним Ровнин. А Вот только делиться знаниями она со мной не обязана, и заставить ее это сделать я не могу. Вернее, технически запросто, на всякую ведьму есть свой костер, но это нарушит ряд неписанных правил, по которым мы все сосуществуем. Марфа — это не какой-то безвестный упырь, который думает только о том, чтобы пожрать. Это очень влиятельная особа в ночной Москве. «Тронь ее без оснований, и не оберешься проблем. Затрещат десятки ранее заключенных договоренностей, разорвутся связи, а самое главное — могут пострадать люди. Обычные люди. Понимаешь меня?» «Понимаю», — отозвался Коля. «А я про это как-то не подумал». «Но и это не все», — ровнин глянул в залитое водой окно. «Дождь лился вчерашнего дня». Он начался сразу после отгремевшей грозы, которую предсказал дед Аверя, и не думал заканчиваться. Кто даст гарантию, что все это недобротная, продуманная многоходовка, целью которой является компрометация от дела? Или неумышленная провокация? Марьяна знала, что Людмила, скажем так... неровно к тебе дышит и обязательно предупредит о грозящей опасности при первом же удобном случае. Марфа наверняка тоже в курсе происходящего, и вот они разыгрывают небольшой спектакль для одного зрителя». «О как!» — удивился Коля. «Может, вы и правы, но им это зачем?» «Не знаю», — пожал плечами Олег Георгиевич. «Зачем то Просто не исключаю тот факт, что подобное вероятно. Повторю еще раз. Марфа очень и очень серьезный игрок. Старый, мудрый и хитрый. Уж мне-то это известно лучше, чем кому-то другому. Но и это не все. Велика вероятность того, что это никакая не многоходовка, но при этом информация слита все же умышленно. «Просто они хотят убрать неприятность в виде безвестного злыдня нашими руками, но при этом полностью остаться в стороне. По ряду причин». «Тогда Марфа тем более должна», — оживился вдруг Коля, но после затих помолчал и добавил. «А нет, как раз тогда и не должна. Тогда она точно молчать станет». «Верно», — похвалил его Ровнин. как партизан на допросе, особенно в том случае, если нашей с тетей пашей версия верна а какая у вас версия какая надо фыркнул начальник отдела всё ему расскажи в свое время все узнаешь и то если это понадобится для дела коля даже и не подумал на эти слова обижаться, а что все верно кстати «Просьба Марьяны дивно укладывается как раз в этот вариант, где они нашими руками решают свою проблему», продолжил Олег Георгиевич излагать свои мысли. «Не исключено, что в случае твоего согласия мы бы узнали чуть больше, чем сейчас. Если говорить на языке рыболовов, они тебя попотчивали подкормкой в виде обрывков фраз». А после попытались подсечь, использовав в качестве наживки твою избранницу Но ты сорвался и ушел в глубины вод А как бы я согласился? Нельзя же По правилам отдела такие сделки заключаются только с ведома и согласия руководства и в его присутствии Верно, подтвердил ровнин А согласия ты бы от меня не получил «Ну да, для текущего момента сделка вроде выгода, но потом добра от нее не жди. Договоры с ведьмами почти всегда мероприятие проигрышное для тебя и выигрышное для них, особенно если речь идет о природных ведьмах, в жилах которых течет кровь тех, самых первых веды знающих». «Значит, вы все же не одобряете мой выбор», — уточнил Нифонтов. Я про Людмилу. «Коль, если кроме шуток я все же тебе не батя», немного смутился Ровнен. «Ты от меня одобрения или порицания не жди, не надо. Относительно твоей личной жизни имеется в виду. И потом, на дворе двадцать первый век, а не шестнадцатый. Здесь Москва, а не Верона. Ты выбрал ее, она тебя. И только вам решать, как там у вас дальше сложится?» «Уже хорошо», — улыбнулся Коля. «Ваше мнение для меня много значит». «Это не мнение, это позиция», — мягко произнес Олег Георгиевич. «Мнение у меня на этот счет другое, но вот оно-то тебе как раз и не понравится».